Когда Хейвард подошел к Соколиному глазу, разведчик хладнокровно дожидался возвращения мальчика. Между тем мальчик с сердцем, бьющимся от гордого осознания, оказанного его доверие, полный надежд и юношеского честолюбия с небрежным видом прошел в прогалине к лесу. Он вошел в лес недалеко от того места, где были спрятаны ружья, и как только листва кустарников скрыла его темную фигуру, пополз, словно змея, к желанному сокровищу. Удача улыбнулась ему. Через минуту он уже летел с быстротой молнии по узкому проходу, окаймлявшему подошву террасы, на которой находилось поселение. В обеих руках у него было по ружью. Он уже добежал до скал и перепрыгивал с одной на другую с невероятной ловкостью, когда раздавшийся в лесу выстрел показал, насколько справедливы были опасения разведчика. Мальчик ответил слабым, но презрительным криком. Сейчас же с другой стороны леса вылетела вторая пуля. В следующее мгновение мальчик показался наверху, на площадке горы. С торжеством подняв над головой ружья, он направился с видом победителя к знаменитому охотнику, почтившему его таким славным поручением. Несмотря на живой интерес, который питал соколиный глаз к судьбе своего посланца, он взял оленебой с удовольствием, заставившим его на время забыть все на свете. Он внимательно осмотрел ружье, раз десять-пятнадцать спускал и взводил курок, убедился в исправности замка и тогда только повернулся к мальчику и очень ласково спросил. «Не ранен ли он?» Мальчик гордо взглянул ему в лицо, но ничего не ответил. «Ага, я вижу, мошенники ссадили тебе кожу на руке, малый», сказал разведчик, взяв руку терпеливого мальчика. «Приложи к ране растертые листья ольхи, и все пройдет. А пока я перевяжу тебе руку знаком отличия. Рано ты начал ремесло воина» мой храбрый мальчик, и, вероятно, унесешь множество почетных шрамов с собой в могилу. Я знаю многих людей, которые снимали скальпы. Они могут показать таких знаков. Ну, ступай, — прибавил соколиный глаз, перевязав рану. Ты будешь вождем. Мальчик ушел, гордясь, струившийся кровью более, чем мог бы гордиться своей шелковой лентой Любой царедворец И вернулся к своим сверстникам Которые смотрели на него С восхищением и завистью Все были так озабочены В эту минуту Что подвиг отважного мальчика Не привлек к себе всеобщего внимания И не вызвал тех похвал Которые он заслужил бы В более спокойное время Зато позиция И намерение врагов Стали ясны деловарам Тотчас же был послан отряд воинов чтобы выгнать скрывавшихся гуронов. Задача эта была исполнена, потому что гуроны удалились сами, увидев, что они обнаружены. Деловары преследовали их на довольно далеком расстоянии от лагеря и затем остановились, ожидая распоряжений, так как боялись попасть в засаду. Оба отряда притаились, и в лесах снова воцарилась глубокая тишина ясного летнего утра. Спокойный на вид Ункас собрал вождей и разделил свою власть. Он представил разведчика как заслужившего доверия и испытанного воина. Когда Ункас увидел, что индейцы хорошо приняли разведчика, он поручил ему начальство над отрядом в 20 человек. Ункас объявил доловаром положение, которое занимал Хейвард в войсках ингизов и затем предложил офицеру занять командную должность в одном из отрядов. Но Дункан отказался от этого назначения, сказав, что желает служить волонтером под началом разведчика. Затем молодой магиканин назначил различных туземных вождей на ответственные посты и, так как времени осталось мало, отдал приказ выступать. Более двухсот человек повиновались ему молча, но охотно. Они вошли в лес, совершенно беспрепятственно и спокойно дошли до мест, где укрывались их собственные разведчики. Здесь Ункас велел остановиться, и вожди собрались на совет. Тут предлагались различные планы, но ни один из них не соответствовал желаниям пылкого предводителя. Если бы Ункас последовал влечению своего сердца, он немедленно повел бы воинов на приступ и таким образом предоставил бы первые же стычки решить исход борьбы. Но подобный образ действий противоречил всем обычаям его соплеменников. Поэтому он соблюдал осторожность. Совет продолжался уже некоторое время без всякого результата, когда с той стороны, где находились враги, показалась одинокая фигура человека. Он шел очень поспешно. Можно было предполагать в нем посланца, отправленного врагами для мирных переговоров. Однако, когда незнакомец был ярдах в ста от густых деревьев, под тенью которых совещались вожди доловаров, он пошел медленнее, очевидно в нерешительности, куда идти, и, наконец, остановился. Теперь все глаза устремились на Ункаса, как бы ожидая его распоряжений. «Соколиный глаз!» — тихо сказал молодой вождь. «Он никогда не будет больше говорить с гуронами!» «Последняя минута наступила для него!» — лаконично сказал разведчик, просовывая длинный ствол своего ружья сквозь листву и прицеливаясь для рокового выстрела.